Глава 20 Когда малышу исполнился месяц, Элеонора вдруг столкнулась в Таврическом саду с Елизаветой Ксаверьевной. Та шла, гордо выпрямив спину и вздернув подбородок, в старомодном, читай, старом твидовом костюме и дикой шляпке с цветочками. Руку с поводком она держала на отлете. На другом конце длинного поводка семенила прославленная Микки. Размером она была с книжный томик, а учитывая наводящую ужас физиономию, Можно считать, что Томик Маркса. В создании этого чуда селекции явно принимал участие не меньше ста пород, причем у каждой была взята самая жуткая черта. Черти в аду, наверное, выглядели консервативнее, чем Микки Шмидт. Женщины сердечно обнялись. Елизавета Ксаверина рассказала, что ее продержали еще две недели, а потом вдруг освободили, так и не объяснив, за что арестовали и почему выпустили. О судьбе Головиной она ничего не знала. «Я ведь сдержала свое обещание», – похвастывал Шмидт, – «и ходила к Груздеву. Но он обозвал меня старой дурой и выгнал за шей Даже не спросил, как его невестка провела свои последние дни. Если бы вы знали, Леонора, как мне жаль подобных людей». Она только кивнула. Елизавета Ксаверина познакомила ее с мики и только потом удивилась, что Элеонора с коляской. «Я, конечно, не эксперт в этих вопросах, но как вы успели?» Пришлось рассказать, кем ей приходится Эрик. «О, первый законорожденный Шварцвальд!» – заметила Елизавета Ксаверина, не без яды и попросила показать ребеночка Она дежурно посюсюкала над Эриком, но, кажется, восхищалась младенцем с той же степенью искренности, с какой Элеонора превозносила красоту Микки. Как обычно, бывает, после долгой разлуки они болтали всё больше о пустяках. Елизавета Ксаверина нашла, что Элеонора выглядит гораздо лучше, чем Элеонора когда сидела в камере. Впрочем, девушка и сама это ощущала. С продовольствием стало намного лучше, она больше не голодала, и ежедневные прогулки сделали свое дело. Она поздоровела, посвежела, на щеках появился стойкий румянец. Даже ее аскетические и стали сидеть гораздо лучше. Шмидт с одобрением смотрел на ее прямую черную юбку от старости порыжевшую на швах и белую блузку. Вышивка на ней была красивая, Не кокетством, а суровой необходимостью. Как и юбка, всего лишь до середины икры пришлось укрепить и обрезать истлевшую ткань. В общем, наступал тот момент, когда аккуратность уже не могла скрыть ветхой одежды. Нужно что-то искать, но у Элеоноры не было ни денег, ни времени, ни желания наряжаться. Елизавета Ксаверина предложила запросто бывать у нее. Мы с вами могли бы читать слух по очереди. Пока одна читает, вторая рукодельничает. А потом можно обсудить прочитанные. Ах, Елизавета Ксаверина, это были бы прекрасные вечера, но, боюсь, я сейчас слишком занята малышом. А когда у меня появляется свободное время, я трачу его на сон. Пусть Эрик немножко подрастет, но мне бы очень хотелось, чтобы наша дружба не прервалась. Что ж, милые, кто нам помешает гулять вместе? Мы с Микки уже староваты, чтобы каждый день совершать такие экспедиции, но обещаю, что раз в неделю мы будем сюда приходить. Не люблю давать советы, но все же скажу вам, не надо так рьяно принимать участие в судьбе этого ребенка, если только вы не планируете стать очередной баронестой Шварцвальд. Почему же? Не сердитесь, милая. Просто каждый должен нести свой крест. И отбирать его – это даже в какой-то мере грех. Этот прелестный малютка не ваш сын, как бы вы не хотелось вам думать обратно. заменяя ему мать, вы лишаете его отца. Элеонора почувствовала? что кровь прилила к ее щекам. Елизавета Ксаверина. И «Именно так. Считайте меня черствой старухой, воля ваша. В свое время вопросы продолжения рода обошли меня стороны и я не вижу смысла заниматься ими сейчас. Поверьте, милые, самое худшее, что может сделать себе человек, это взять то, что ему не дал Бог. Заполняя пустоту можно тащить в свою жизнь такой мусор, что вовек не отмоешься». Тут она заметила, как погрустнела Леонора и быстро перебила сама себя – «Ладно, ладно, не слушайте карканье старые девы. В самом деле, не может этот сорокалетний дурак выненчить малыша. Только будьте очень осторожны, не давайте этому ребенку все свое сердце». Разговор произвел на Элеонору тягостное впечатление. Но когда она села кормить Эрика, все философские сентенции старой девы вылетели у нее из головы. Шмидт много-много лет живет одна. Конечно, она черствела сердцем, обычные женские заботы вызывают у нее раздражение». Просто надо говорить с Елизаветой Ксавериной о литературе, а не о жизни. В заботах и хлопотах время летело быстро, и в то же время казалось, будто прошла целая вечность с тех пор, как Эрик появился на свет. В наступлении зимы он уже вовсю сидел в кроватке и улыбался Леоноре, дерзко посверкая единственным сахарным зубиком. Пытался вставать, но пока это не очень получалось. Падения не обескураживали его, он сразу вздобавлял попытки. Даже нянюшка, воспитавшая великое множество детей, находила его удивительным ребенком. А для Леоноры не было в мире никого прекраснее. И Шварцвальд, и няня сходились в том, что ребенку надо закаляться. Мальчик не должен расти неженкой, поэтому Леонора по многу гуляла с ним, несмотря на холод. Куцем в жакетике она страшно мерзла, и в особо морозные дни прогулка превращалась в пробежку. Увидев это, Елизавета Ксаверина подарил ей свои знаменитые меха. «Нет, я не могу принять», – Леонора даже растерялась. «Конечно, можете. Мне они никогда не нравились, а вам очень идут. Вы их лучше продайте». «Хм, котлетка для Микки или зима в тепле для вас? Трудный выбор», – сказал старая дева без улыбки. «После долгих колебаний я все же решил в вашу пользу». Эрик рос здоровым ребенком, но его не миновали обычные детские напасти. Пережили колики, первый зуб. Один раз у него поднялась высоченная температура. Элеонора всю ночь носил его на руках, сама не своя от страха. Потом ей немного странно было вспоминать, как она, опытная сестра, растерялась из головы, будто вынули все знания о детских болезнях, оставив только первобытный ужас. Слава богу, нянюшка не утратила хладнокровие и отдала все нужные распоряжения. Они обтерли Эрика уксусом, давали ему питье с малиной, и наутро температура упала. Так что профессор, которого привел барон, нашел ребенка совершенно здоровым. «Такие свечки бывают, когда режутся зубки», – беспечно заметил он, добавив, что если Шварцвальд и дальше будет пользоваться служебным положением и приглашать светило науки на каждый детский чих, то ребенку придется трудно. Наступало Рождество. сони категорически заявил что не собирается отмечать этот религиозный праздник, и Шварцвальд как-то стушевался. Элеоноре очень хотелось нарядить елку для Эрика, чтобы он удивился и обрадовался. Она почти два месяца готовила маленькие подарки – ажурный воротничок Сони, варежки для Вани, шерстяные носки для Анастасии Васильевны и, самое главное, теплую кофточку Эрику. Презент для барона требовал серьезного обдумывания, чтобы в нем нельзя было увидеть тот смысл, который дарительница в него не вкладывала. Барону нужно было многое. Как и все благородные люди, он сильно обносился, и Элеонора могла бы связать ему шарф, но ограничилась туфелькой для курительных принадлежностей. Шарф находился в той области, в которой она не собирается вторгаться. Шварцвальды, за исключением Эрика, не стали ей родными людьми. Элеонора не считала себя частью их семьи и очень не хотел чтобы кто-то думал, будто она пытается туда втереться. Но при этом она чувствовала некую общность со всеми ними, и с непреклонной Соней, и с романтичным Ванечкой, и с отеросевшим бароном, который тосковал о Саше так же сильно, как и в день смерти. И Леонора знала, что барон симпатизирует ей еще с давних времен, когда она еще была Сашин ученицей, и чувствовала, что старшие дети тоже хорошо к ней относятся. Соня даже хотела пригласить ее в школу, чтобы леонор рассказал как участвовала барона Петрограда. Отказаться удалось только благодаря неидеальному происхождению. Девочка по-прежнему не занималась с маленьким братом, никогда не играла с ним, но порой могла перегладить все пеленки или починить детское бельишко. Ваня же с удовольствием делал работу, связанную с физическими усилиями и походами. Словом, Элеонора предвкушала, как проведет с ними чудесные рождественские часы, когда мир и покой с ней сходят самые истерзанные сердца. Она будет ходить вокруг елки с Эриком на руках, чтобы он мог хорошенько рассмотреть Вифлеемскую звезду и другие игрушки. Взрослые меняются подарками «Как же так?» – растерянно спросила она, когда Шварцвальд сказал, что Рождества не будет. Эрик, конечно, еще очень мал, но это должно запечатлеться у него в душе. Все верно, но я не могу идти наперекор моим детям-коммунистам, невесело усмехнулся барон. Тем более, что они правы. Рождество в моем доме будет выглядеть двурушничеством, не говоря уже о том, что моя квартира находится в стенах клинического института, а я его директор. Какой пример я покажу своим сотрудникам, которым пропагандируют атеизм? Что ж, в его словах был большой резон. Леонора провела сочельник с Елизаветой Ксаверевной. Они отстояли литургию в Никольском соборе, одном из немногих храмов, которые пощадили большевики. Женщины сдержанно поздравили друг друга, и Леонора убежала на работу, поскольку старшая то ли случайно, то ли в воспитательных целях поставила ей сутки в Рождество. Отчасти Леонора была этому даже рада. В такой день она чувствовала бы у себя, у шварцлюдов неуютно, живым и корм, что ли. В Рождество и Пасху всегда... Было работать интересно. Обязательно происходили маленькие чудеса, удивлявшие даже опытных, привыкших к мистическим совпадениям докторов. Смена выдалась хлопотной. Она почти не сомкнула глаз и решил что именно поэтому ей не хочется идти к барону. Но усталость для нее – дело обычное. А тут какое-то новое тягостное чувство. Может быть, сказаться больной? Но как же Эрик? Он ждет ее. всегда так радуется, когда ее видит. За эту улыбку ничего не жаль. И она соскучилась по своему малышу, не видела его больше суток. Если она не придет, то Эрик пропустит утреннюю прогулку, няня будет ждать, когда из школы придет Ванечка. Странно, она мечтает поскорее обнять Эрика, а ноги не несут, как будто какой-то бес отворачивает ее. шварц был дома и сразу пригласил ее к себе в кабинет. «Слушаю вас, Николай Васильевич». Элеонора села на краешек стула, сложив руки, как институтка. «Спасибо за ваши милые подарки, дорогая Элеонора», – барон скуп улыбнулся. «Ваша туфелька заняла почетное место в изголовье моей кровати. И дети тоже были очень тронуты, хоть они и не признают Рождество. Я очень рада. А вообще у меня к вам весьма тяжелый разговор. Я вижу, что вы всей душой привязались к моему маленькому сыну. Боже, Элеонора, вы просто спасали нас всех, и Эрика, и меня, и даже Соню с Ванечкой». Я заметил, что общаясь с вами, они стали гораздо человечнее. Боюсь, дело не во мне, просто появился Эрик. А малыши всегда пробуждают в людях самые лучшие чувства. Барон натянутый улыбнулся. Пусть так, но вы поистине оказались для нас подарком небес. Это не так, но не стану спорить. Лучше сразу прошу, куда вы клоните, барон? Дорогая моя, все это ужасно неправильно. Вы молодая девушка, у вас жизнь впереди, и вы не должны тратить ее на моего ребенка. «О, Господи, Николай Васильевич! На что же мне еще тратить жизнь?» «Ярик, для меня все. Я полюбил его, как собственного». «В этом и беда». шварц встал, по широкой дуге подошел к ней и нерешительно положил руку ей на плечи. Тут же отдернул, словно обжегся. «Он все же не ваш сын, и не стоит забывать об этом». «О, простите, это сейчас прозвучало очень грубо, но я предупреждал, что разговор будет тяжелым. Вам нужно жить своей жизнью» не становиться подпоркой для чужой». Элеонора вздохнула, сцепила руки в замок. В глубине души она ждала этого разговора и готовилась к нему. «Я понимаю, что моя помощь выглядит со стороны несколько нелепо, что ли, но я ведь не вмешиваюсь в вашу жизнь, занимаюсь только Эриком». «О да, вы удивительно тактичны». Она нетерпеливо отмахнулась от комплимента. «Я нужна вашему сыну, а он нужен мне, вот и все». Прошу вас, не разрушайте ваш взаимовыгодный союз. Леонора улыбнулась. Ваша помощь неоценима, это верно. Анастасия Васильевна не справилась бы одна. Но все равно я не должен был допускать. Я был совершенно раздавлен, убит уходом Сашеньки и едва ли понимал, на каком свете сам нахожусь. Это не оправдывает меня, но хоть отчасти объясняет, почему я так запустил свои домашние дела. Леонора молчала. Барон снова приобнял ее и снова... Сразу убрал руки. «Думаете, я не вижу, как это выглядит со стороны?» «Воспользовался вашей помощью в самый трудный момент, а как стало полегче, вышвынул из дома». «Но лучше уж я буду выглядеть под лицом, чем позволю вам бросить свою жизнь под ноги нашей семье». «Николай Васильевич, вы утрируете. Я не собираюсь замуж, у меня нет жениха и даже просто поклонник, а служба нисколько не страдает от того, что я занимаюсь сериком». Наоборот, это самое лучшее время, что я провожу с ним. Я просто оживаю. Милая Леонора, барон взял ее руку свои и в этот раз удержал. Поверьте мне, нельзя жить иллюзиями и компромиссами. Но посмотрите хоть на меня, человека, который серно пользовался этими двумя дьявольскими инструментами. Что в результате? Родные дети считают меня отчимом, а любимая жена лежит в земле. Ей было всего лишь 35. Шварцвальд прищурился, видно, боролся слезами. Да, она все равно могла бы погибнуть, но если бы не мои иллюзии и компромиссы, у нас было бы 15 счастливейших лет, не омраченных стыдом и разлуками. Но сейчас не об этом. Клянусь честью, я бы гордился, если бы у моего сына была такая мать. Я готов считать вас матерью Эрика. Беда в том, что рано или поздно вы поймете, что он не ваш сын. О, моя дорогая, если бы вам было 40 лет, я бы с радостью принял вас и вашу заботу. Я бы женился на вас, ей-богу, но вы слишком молоды. Вас ждет столько прекрасных, наполненных страстями и приключениями лет. Я не вправе это отнимать у вас. Надеюсь, вы меня когда-нибудь простите, что я так ужасно и грубо прогоняю вас. А за то, что столько времени крал ваше время и вашу душу, я не пытаюсь извиняться. Барон, вы ни в чем не виноваты. Вы меня ни о чем не просили, ничего не обещали. Я сама пришла в ваш дом, я могу только благодарить что вы так близко к сердцу принимаете мое будущее. «Это сейчас был сарказм?» – хмуро перебил Шварцвальд. Она с улыбкой покачала головой. Он еще говорил, что хотел бы сделать ей памятный подарок, но боится таким образом оскорбить, потому что никак нельзя ценить то, что она сделала для семьи. Но все же, рискуя обидеть ее еще сильнее, он просит принять кольцо, принадлежавшее его матери. Леонор решительно отодвинул бархатную коробочку, даже не открыв ее. «Николай Васильевич, у вас есть дочь. Время сблизит вас, поверьте. Она повзрослеет, станет мягче. Соня ведь очень хорошая девочка. И даже если вы не откроетесь ей, что она ваша дочь, то ее дети уж точно будут вашими внуками».